Решив на этот раз послушаться мужа, я на расстроенно поплелась к домику, в котором они жили с Олегом. Никуда не спеша, сварила в турке кофе и прихлёбывая маленькими глоточками вкусный горячий напиток, уселась на диван и стала размышлять. Ей всё никак не давало покоя мысль о том, кто и зачем отравил брюнетку с изумрудными глазами, Татьяну Гущину. Ведь Гущина вполне себе обычная молодая женщина, приехала на отдых с подругой, никого не трогала, ни с кем не конфликтовала и на тебя отравили. Кому она могла помешать? Кто отравил? Зачем? А главное как? И последние слова умирающей Гущины о шурупах или шампурах тоже вызывали у Яны смутные подозрения. Может, Гущина что-то пыталась сказать перед смертью о шампурах? Может, стала случайной свидетельницей готовившегося отравления Алексея Семенова? И именно Гущина пыталась мне рассказать об убийце Юрия Мамелидзе. Об этом тоже не надо забывать. Она сказала, что знает, почему убили Мамелидзе. А значит, Мамелидзе видел что-то, что не должен был видеть. И потом это странное СМС-ка, которое мне сообщила Наталия Мамелидзе, СМС-ка, в которой убийца обещал при встрече рассказать Юрию о том, кто убил Алексея Семенова. Надо дождаться заключения экспертов, чтобы знать наверняка, какой яд на этот раз выбрал убийца, подумала Яна и решила пока что сосредоточиться на оставшихся в живых из шашлычной компании. Наталья Мамилидзе, мечтающая отомстить за убийство мужа, Ольга, медсестра по образованию и подруга погибшей от пока что неизвестного яда Гущеной, бизнесвумен Инга Турзищина и её бойкая подруга с кудряшками Марина, а также супруги Горюновы. Кто из них убийца? Внезапно послышался громкий вой сирены скорой помощи. По спине Янны пробежали мурашки. О господи, неужели опять кого-то убили? Страшная мысль пронзила сознание. Не помня предостережений мужа, Янна накинула пальто и выскочила из дома прямо в тапочках. У главного входа в отель стояла с мигающей сиреной машина скорой помощи. Врач в белом халате взбегал по ступенькам крыльца с чемоданчиком в руке. Вокруг отеля начала собираться толпа. Слышались недовольные крики: "Надо бежать отсюда! Нас всех убьют! Долой произвол ментов!" Яна заспешила было к отелю, но пробегая мимо домика номер 4, в котором проживал Дмитрий Веленович Половинный, машинально повернула голову в сторону домика и вспомнила, что Половинный недавно вернулся из больницы. Как бы там ни было, надо его проведать, решила она, а в отеле разберутся и без меня. Быстро вы свернула на узенькую тропинку, ведущую к домику, в котором жил Дмитрий Виленович. Она взошла на крылечко, постучала в дверь, но никто не спешил ей открывать. Яна настойчиво стучала кулечком в деревянную дверь, взялась за ручку и, к ее удивлению, дверь распахнулась. В доме было так тихо и темно, что Яна начала волноваться. Дмитрий Виленович, позвала она, вы здесь? Переступив порог, она оказалась в тёмном квадратном коридоре. Не пройдя и пары шагов, она споткнулась о какой-то большой тюг и растянулась на деревянном полу, больно ударившись локтём. Сразу же после падения она почувствовала резкий, остро-сладкий запах. Внезапно кто-то сзади навалился на неё и прижал к её лицу тряпку с этим же резким запахом. Яна не успела сосчитать до 3, как сознание покинуло её. Тем временем из отеля бригада скорой вывела под руки Александра Грюнова. Он был очень бледен и временами вскрикивал, видимо, от боли. Рядом с Александром суетилась его супруга Ирина. Она причитала, плакала, ругалась на медлительность врачей, госпитализировавших Грюнова. Наконец Подошарашенные взгляды, удивленные возгласы толпы, супруги Горюновы уселись в скорую. Пронзительно, взвыв сирены, автомобиль рванул с места и через пару секунд скрылся за поворотом. Стоящая возле центрального входа толпа по немного начала расходиться. У входа отеля осталось всего несколько человек, среди которых выясилась народная фигура Олега Соловьева. Он был необычайно мрачен и о чем-то переговаривался с двумя молодыми парнями в спортивных костюмах. Те, видимо, что-то объясняли ему, а Соловьёв все больше хмурился. Да, наверное, все-таки придется отпустить людей по домам, пробормотал он. Ой, иначе они сами убегут, если мы не вызовем на оцепление все местные силы. В данной ситуации оставлять людей в заложниках у маньяка-отравителя хуже, чем упустить важных свидетелей. Олег Сергеевич, сказал худой брюнет в чёрной кожаной куртке с меховым воротником. Думаю, вы правы. Надо отпускать людей, потому что если так будет продолжаться, то нас просто никто слушать не будет. Все пешком убегут из этого чёртового отеля. Главное слово здесь чёртов, мрачно добавился Лавёв. Он сердился всё больше ещё от того, что вот уже полчаса не мог дозвониться до Яны, которая по договорённости должна была сидеть дома и ждать от него вестей. Телефон Яны недружественно отвечал длинными гудками, плавно переходя на ненавистное: "Абанян, сейчас не может ответить или находится вне зоны доступа". Да что же это такое? И Олег впервые за эти дни позволил себе нецензурно выругаться. Что она себе позволяет? Я и что, мальчик что ли какой? Если сказал быть дома, так сидит дома и жди мужа. Он смутился, поймав на себе удивлённые взгляды оперативников, поэтому откашлялся и негромко сказал: "Да жена у меня, чёртова мис Марпл без поводка, всегда всё пытается расследовать сама и вечно влипает в разные истории, а я всё время её выручаю. Вот и сейчас она не отвечает на звонки, а я волнуюсь, потому что даже не знаю, во что она влипла на этот раз. Так вы сходите в номер, Олег Сергеевич". предложил один из оперативников. А мы тут вас подождем. Все равно ничего не понятно. Кого искать и где? Ладно, ребят, я быстро. Пробормотал Соловьев и быстрым шагом направился к домику, в котором они с Яной отдыхали. Минут через десять он бегом вернулся к отелю. Бит у него был весь мостривоженный. Оперативники, почуяв неладное, сгрудились вокруг начальства. Что случилось, Алекс Сергеевич спросил оперативника в черной кожаной куртке. Жена нашлась? Помощь нужна? Жена исчезла. А телефон оставила в домике, констатировал дрожащим от нервного возбуждения голосом Соловьев. Вот ребята, даже не знаю теперь, что с ней случилось. Либо она специально из вредности, чтобы я не мог ее контролировать, оставила телефон дома, либо просто забыла его по неосторожности. Но главное, ее нет в домике, и я с ума схожу. Вдруг она опять попала в беду. Ребята, давайте быстренько обыщем все вокруг. Ведь мимо нас она ж не смогла прошмыгнуть. Давайте осмотрим все вокруг отеля. Оперативники, включая тех, кого вызвали с постов наблюдения из отеля, стали методично обыскивать близлежащие посадки и строения. Соловьёв метался словно раненый зверь, интуитивно понимая, что на этот раз всё серьёзно. Он молил Бога о том, чтобы Яна была ещё жива. "Но почему ж ты меня не послушалась, дурочка?" бормотал он про себя, напрягая зрение в поисках незадачливой супруги. "Кто тебя выманил на улицу?" На дорожке, ведущей к отелю Соловьёв, заметил Наталья Мумилитца. Женщина бродила вокруг заснеженных ёлочек и сосредоточенно о чём-то размышляла. Олег отчаянно замахал ей рукой. "Наталья, мне нужно с вами срочно поговорить", крикнул он и направился прямо к ней. Наталья была не очень рада Соловьёву, словно обвиняя его в том, что не уберёг Юрия от гибели. Что вы хотите? надтреснутым голосом спросила она Олега, когда он приблизился к ней. Наталья, вы случайно не видели Яну, мою жену? начал Болосовёв. Нет, резко ответила Мамилица. Мы правда виделись с ней вчера. Я ещё ей рассказала про смску, которую прислали Юре перед его убийством. Она нервно шмыгнула носом. Больше мы с ней не виделись. А может быть, вы что-нибудь подозреваете? Может быть, э кого-нибудь подозреваете в убийстве вашего мужа? С Надеждой в голосе спросил Соловьёв. Его не на шутку встревожило исчезновение Яны, поэтому он надеялся найти хоть какую-то зацепку в разговорах с непосредственными участниками печально известного покерного турнира. Я подозреваю всех. натошно произнесла Наталья. И прежде всего вас, в некомпетентности. Юрочка был добрым, интеллигентнейшим человеком. Ну кому он мог помешать? Это вы должны как можно скорее выяснить и покарать убийцу, а вы вместо того, чтобы искать убийцу, потеряли свою жену. Ну что вы за следователь после этого? Ф Фыркнула вдовама милиц, демонстративно повернувшись спиной к растерянному Соловьёву, направилась к отелю. Соловьёв сплюнул от злости на снег и тоже пошёл к отелю. Телефонный звонок притормозил его движение. "Слушаю. Да. Как ты сказал? А конитин это что за зверь такой? Алкалоид токсичный? Растение называется барец. Ясно. Жуть. Ладно, скинь мне на WhatsApp заключение. Спасибо". Положив мобильник в карман, Олег ещё некоторое время стоял в задумчивости. Мысли его крутились вокруг необычайно разнообразной линейки ядов, которыми были отравлены участники покерного турнира. Сначала убили Алексея Семёновича тетродотоксином, который получают из рыбы фуги. Начал перечислять про себя Олег. И где только убийца взял этот яд в нашей средней полосе. Хотя сейчас полно рыбных ресторанов, а соответственно, рыбу фугу несложно отыскать. Да и в даркнете наверняка всё продаётся уже в готовом виде. Чёрт знает, что творится. Ладно. Алексея убили тетродотоксином. Затем убили Юрима Милидзе, причём весьма экстравагантным способом, батрахау токсином, ядом лягушки древолаза. Какой-то взбесившийся биолог, а не убийца. Травил бы всех цианитом, простенько и со вкусом. Ну ладно, что это я? Так нельзя думать. Ладно, надо искать эту сволочь, пока он всех не перетравил в нашем отеле. Боже, где ж ты, Янка? Славиев снова закурил. Он всегда с собой носил пачку сигарет на крайний случай, и сейчас, как он решил, такой случай настал. Снова закашлявшись с непривычки, Олег продолжил свои размышления, выпуская клубы дыма. Так. Следующей жертвой стал любитель покера Дмитрий Веленович Половинный. Его отравили стрихнином, но как-то не дотянули с дозой. Он выжил, несмотря на усилия врачей, как он сам пошутил. А немного погодя в реанимацию попала Татьяна Гущина, отравленная конитином. Это уже растительный яд. Лягушки и рыбы здесь ни причём. Стрихнин, кстати, тоже происходит от какого-то австралийского ореха. Что это? Убийца поменял тактику. Или животные яды закончились в его коллекции? С ума можно сойти от всего этого. Да, чуть было не забыл. Только что увезли в больницу Александра Горюнова. Его-то чем травонули? А кстати, произнеся это, Соловьев набрал в мобильнике номер и немного приглушенно спросил: "Ну что там с Горюновым? Чем его отравили? Рецином? О господи, я с ума сойду здесь. И это что за дрянь? Клещевина?" Но это еще побожески. А чем? Витаминами? Нифига себе! Жив Горюнов-то в реанимации. Ладно, как придет в себя, сразу допросите. Знаю, что не пускай, а вы сторожите и жену его допросите срочно. Откуда эти витамины у Горюновы? Круто, развернувшись, Олег почти побежал в сторону хсяной домика. Какое-то внутреннее беспокойство мешало сосредоточиться на поисках убийцы. Добежав до домика, Олег с силой распахнул дверь и, вбежав в коридор, крепко выругался. Так и есть. Болусапожки Яны стояли в углу. Значит, Яна вышла на улицу в тапочках? Но что или кто заставил её выбежать на улицу, не одев даже уличную обувь? Должно было произойти нечто неординарное, чтобы педантичная в одежде бы строго вышла из дома в тапочках. Думай, думай, идиот, почём зля ругал себя Олег, мечясь по кухне в поисках подсказки. Он ещё долго метался по кухне, пытаясь отыскать разгадку её исчезновения. Выскочила на улицу в тапочках, размышлял он, или же кто-то ворвался прямо сюда и выкрал её? Вопросов было намного больше, чем Олег мог себе представить.